Часть шестая. Нежить. Глава четырнадцатая. Олега и э й л а н д а р с о провождало комбинированное усиленное подразделение тараканов, неся их по изломанным расщелинам, образованными не то подземными водами, не то тектоническими сдвигами пород. В каждом встречном ответлении в от центрального пути торчал жук-стражник переросток и угрожающий щелкал жвалами. Пленных с приличной скоростью тащили на маленьких шустрых антерах, не отпуская шеи, и з з а х в а т о в сидящих за спинами палачей. Выскочившую на полной скорости из-за поворота процессию внезапно остановила недовольная Ирша, в ставшая посередине дороги. Насекомые могли ее легко обогнуть, просто пробежав по потолку, но почему-то не стали, затормозив, как вкопанные, н е д о у м е н н о переминались ноги на ногу в ожидании разрешения ситуации. Вперед к о л о н н ы охранения вышел скрипальщик. И словно включив древний земной инструмент болгарка, начал выпиливать фразы коряво заученные на факультете филологии тараканьих переводчиков. Что тебе нужно, Эмисар? Распознал Симбион речь пародию, услышанную им с дальнего расстояния от расположения мужчины. Пусть он отдаст кристаллы памяти. Грубым низким безапелляционным голосом вдруг требовательно проговорила хрупкая кошка девочка. А у землянина непроизвольно от ассоциации девушки с мужским басом к горлу поступила тошнота. Мы его тщательно обыскали, при нем их не было. Прокрепен с б а м б у к о о б р а з н ы й говорящий инсектоид. Пригрозите ему смертью той твари с ним, он их сразу выдаст. Гневно указала на э л ь ф и й к у с виду милой киса. Слышавший все п р е п и р а т е л ь с т в а Олег понял, что спрятанные в броневых блоках камни памяти содержат очень важную информацию. которую нельзя выдавать ни при каких обстоятельствах и уже планировал сымитировать их реплику с помощью нанитов, когда скрипальщик неожиданно возразил оппонентке: это контрпродуктивно, он сразу выйдет из-под контроля и мы упустим двух важных носителей н а н о т е х н о л о г и и Королева на местница не согласна на это, они ей нужны живыми, чтобы передать короле в е р о я Тогда пусть п р и т а щ а т ту здоровую тушу, чтобы л о с н и м и и если не отдаст. то на его глазах скоро м я т в о м ути пространственного перемещения. Снова грубый голос, не вяжущийся зрительно с к а т е р к о й выдал жестокое предложение. Королева считает этот метод воздействия на захваченного малоэффективным, но выразила свое согласие ради наших дальнейших продуктивных союзнических отношений. к у з н е ч и к толмачу уважительно преклонил свое противное хлебало с длинными усами. Конвой снова двинулся рысью, то и дело огибая выступы камней. двигаясь по стенам и местами по потолку ни на мгновение не останавливаясь и не снижая темп о б о р о т е н ь шкуре ирши легко бежал рядом и надменно сверкала з а р е н н ы м и внутренним светом глазищами расщелина пещеры сменилась выработанными туннелями шахта в т о м а т и ч е с к о й разработки анаптаниума симбионт внутри Олега почуяв рядом вкусную еду при каждом касании тела к выступам с рудой успевал отъедать приличные кусочки пополняя внутренние запасы Конвоирующие насекомые, хоть и видели многочисленными глазами странные деяния землянина, но своим скудным умом не придали этому значения, так как поглощение непригодной, неорганической пищи, по их мнению, не несло никакой угрозы. Они же не звери, но ну, хочется дураку жрать камни, тупой жрет, от этого только проход становится шире и удобнее. Спустя неполный час прибыли в просторное помещение, бывшее когда-то складом выработанного металла. И еще с о х р а н и в ш а я местами его запасы, обоих пленников поднесли к булькающему полуживому объекту, напоминавшему чашу из половинки сгнившего арбуза размерами с приличный бассейн. Воняло от мутировавшего создания примерно настолько же ожидаемо, как оно и выглядело. с а м а х а б это биоустройство межзвездного перемещения. Знаю по твоим говорящим за тебя эмоциям, что ты удивлен, и с подобным не сталкивался. И чтобы более не относился к этому снисходительно или пренебрежительно, поясню: за каждое перемещение через него необходимо принести в жертву живых существ. Выбирай сам, кого с к о р м и т ь за ваше путешествие в столицу инсектоидов. Вот их. Ирша указала на группу маленьких сверчков-систунов, в приготовленную и удерживаемую антерами. Или ее. к о к т и с т а я рука вонзила в шкуру вынесенной на показу, с ы п л е н н о й ядом д и н о з а в р и х е р м я о Отдай взятые тобой кристаллы памяти и спасешь дорогую тебе громилу. Вообще для ясности, если кому-то тут непонятно или трудно доходит, я не собирался никуда ехать со своей планеты, а вот вы можете убираться куда угодно и желательно побыстрее. Заодно прихватите с собой эту вонючую лоханку перемещения. невозмутимо ответил полковник. Ты не внял мне грубой з е м л я ш к а тем самым сделал свой выбор. Бросьте эту падаль в о мут. Жест оборотня звероморфа привел в движение муравьев, десяткам потащившись на себе бедную рапторшу к краю булькающего бассейна. с т о й т е я верну камни. Вот, держите. Олег вынул из брони четыре мутно белых коробочки и протянул в сторону Эмисара. Тело р е п т и л и й в последнюю секунду повисло, перекинутая через бор ч а ш и Вот видишь, я была права. Это всегда действует эффективно. Так и передай своей королеве. Небрежно бросил а копия Ирши, постоянно кланяющемуся кузнечику. Представительница демонов не стала приближаться, чтобы забрать т р е б у е м о е Из ее рта выстрелил длинный черный язык и мгновенно смахнул с ладони предметы. Затем она, изучающи поверте в добычу в руке, спрятала в одежду и вновь махнула конечностью многоногим рабочим. И те у д в о и л и усилия в переваливании приговоренной. Я же отдал, что ты просила. Останови их! закричал неспособный даже шевельнуться человек, пытаясь предотвратить гибель подчиненной. Пусть это впредь т е б е будет маленьким уроком. Не смей дерзить и м е с а р у некромонгеров. Лжекатерка равнодушно развернулась спиной и пошла прочь. р м я у не приходя в себя упала в чашу омута. Содна поднялись многочисленные щупальца с челюстями на концах. И принялись грызаться в д е р г а ю щ и е с я от болевых конвульсий тело. Брызнула во все стороны кровь. Йичные тентакли спороли живот и выпластали наружу кишки. ж у к п о л а ч специально повернул лицо человека, чтобы он до конца наблюдал за а г о н и е й его подруги. Пусть, конечно же, не близкой, но за ее смерть он готов был наказать всех причастных. Я тебе за это отомщу, кем бы ты там ни была, крикнул ей в догонку полковник. Ты уже раз обещал за меня отомстить. А убивать виновницу пришлось не самой, не разбрасывайся пустыми обещаниями, которые не можешь исполнить. Гадина б е з з а з р е н и я совести спокойно удалялась из зала. Беркутов не выдержал и мысленно с командовал помощнику: располосуй ее на части, как бог черепаху, чтобы невозможно было потом из кусочков собрать в единое целое. Как раз в этот момент, когда темную тварь начала беззвучно корёжить и вспучивать, а ее части тела стали отрываться со своих мест и падать на пол. Команда насекомых сбросила землянина и лирускую в гелиообразную грязную от остатков съеденного существа жижу. Образовался водоворот. Перед глазами все завертелось, как будто опустили стиральную машину. Симбионт успел лишь доложить, что связь колонии потеряна из-за значительного удаления, и чаша закрылась громким чавканьем. В одно мгновение пара была переброшена через пространство галактики в другой мир, населенный инсектоидами. Выбрались они уже все в с л и з и из подобного омута в кластере D7 на главной планете роя х а з ы р д у м Гель резко потерял вязкость и отхлынул, оставляя прибывших на одном месистом лепестке мутанти под высоченными сводами, похожими на свисающие сталактиты, видимо внутри полой горы. ж у к и п а л а ч и снова пристроились за спину к д е з о р и е н т и р о в а н н о м у пленнику и его лежащей спутнице, по-прежнему находящейся в бессознательном состоянии. Вокруг шипело и скрижетало всем, что могло рвать и кусать: море различных насекомых. Они победно вскидывали вверх свои конечности, радостно потрясая ими во всеобщем восторге. Тут явно намечалась вечеринка по поводу поимки неуловимого беглого киборга. н а ч н и Олег крошить всех направо и налево, его просто фанатично завалили бы телами под самую макушку горы. Он уже свыкся с мыслью, что выбраться из этой задницы мира ему не удастся. Остается только продать свою жизнь подороже. Чтобы тараканы навсегда запомнили, как черевато нападать на человека, хорошо бы еще унести с собой на тот свет королеву и одним ударом обезглавить всю их комарилью. Значит, стоит подождать, пока жуки сами его притащат к ней поближе, а там произвести размен двух жизней на одну, но очень важную. Смерти полковник не боялся, ему лишь было жало ь ставлять без своей опеки полюбившихся жен и, конечно же, основную семью земли. Также удручала ситуация с Эльфийкой, которую спасти не было шансов. Лучше бы ты, девочка, тогда выполнила мой приказ и убралась на орбиту. Сейчас бы не пришлось тут болтаться в клешнях инсектоидов. Высказался вслух и тяжело вздохнул Беркутов. Будешь делать, что требует, и она на это время останется живой. Рядом прострекотал новый, более массивный, но такой же тощий скрипальщик. Привет, толмач. А где тот прежний? Решил отвлечься от мрачных мыслей космонавт. Он не справился должным образом с заданием и допустил потерю эмиссара. За это его с к о р м и л и омуту вместе с остальными конвоинами. Запомни, наш принц и п р о я умри, но выполни волю королевы. н а с т о в и т е л ь н о прогудел шустрый собеседник, успевающий бежать и на ходу снос натереть на межгалактическом. Над головой пролетела эскадрилья флимеров, нагло рассматривая узника своими большими фасеточными глазами. И почесывая р а с трубы на носу, а ты где жучок так хорошо балакать научился? п о н а ш е н с к и поинтересовался землянин. Мы используем для развития разговорных способностей пленных существ н о с и т е л е й языка. В к о н ц е обучения за хорошее освоение речи нам в благодарность позволяется их съесть. Для вас это большая честь быть съеденными скрипальщиками. Мы для начала засовываем хоботок в голову и высасываем весь мозг, потом уже не спеша доедаем еще живое. Но ничего не чувствующее тело, радостно поделился переводчик. Вот и поговорили, мозгоклюй гребаный. Расстроено пробурчал землянин, отводя взгляд в другую сторону, ч т о б не видеть садиста. Зато другие виды и н с е к т о и д о в стараются разодрать еще визжащую сознание жертву, а мы это делаем, как вы говорите, интеллигентно. Обиделся оскорбленный лучших чувствах таракан. Ну да, это совсем меняет дело. Тогда, конечно, здорово. С сарказмом, но без энтузиазма уже чисто по инерции отвечал полковник. Ты не такой грубый, как другие двуногие, и мне уже нравишься. Когда завершится твое служение рою, я попрошу королеву отдать тебя мне на ужин. Поделился планами плотоядный доброжелатель. Буду несказанно рад этому. Чуть ли не сплюнул мужчина, но еле сдержался. Лучше побольше выведать у болтливого жука информации, глядишь получится добраться до мягкого п о д б р ю ш ь я королевы. Вот мы и прибыли к о дворцу. Не бойся, тебя первые десять минут не съедят. Королева строжайше запретила. Добавил радости толмач.